И главное не выгодно. А вот если не опубликованных, если человек напал на след и собирает факты, тут всё зависит от масштаба фактов и масштаба людей, стоящих за фактами. Чуть дальше стояли мужчина и женщина. Когда благой проходил мимо, пара делан расхоталась. Он твёрдо сказал, что не будет оглядываться. Но ощущение направленного в спину ствола оказалось слишком жутким, и он все-таки оглянулся. Пара смотрела ему вслед. Еще шаг, еще. Почти против двери виднелся Opel Kadett, бритоголовый, сидевший внутри, и Угрюм оторвался от журнала с артистическими картинками и, не скрываясь, с интересом проводил Бориса Дмитриевича взглядом. Так начинается открытая слежка, подумал Благой, или скрытые дорога в психушку. Что хуже, он не знал. Наверное, второй. У него на рабочем столе лежал коричневый блокнот в добротном кожаном переплёте. Этот блокнот он сам подарил Лёше Корнелиеву чуть больше месяца назад. Скорее всего, убийцу мы не найдём, откровенно сказал ему руководитель следственной группы. Но в том, что это заказное убийство, причём профессионально исполненное, сомнений лично у меня никаких. Благой из главным редактором с первый же день наpregli все свои связи и в результате к расследованию подключились немалые силы. И территорию вокруг метро прочёсывали не случайные, наспех обученные после армии менты, а настоящие матёрые сыщики. Но кроме показаний пожилой дежурной в метро ничего не добыли. Дежурная вспомнила парня, вроде бы студента, который сошёл со эскалатора храма и морщис И потом некоторое время стоял у стены, растирал ногу. Она ещё подумала с сочувствием. Вот не, кстати, парня судорога прихватила. Потом её внимание отвлекла девушка с сумкой, в которую никак не хотела залезать большая белая крыса. И всё. Больше никто ни на что не обратил внимания, не заметил, не вспомнил даже водители автобусов. Они наверняка видели на скамейке под навесом вроде бы спящего парня. Когда раз за разом притормаживали у остановки, но ни один сукин сын в том не сознался. А всякий случай. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю и подавно никому ничего не скажу. Девушку с крысы отыскали с помощью телевидения, дали объявление, и она пришла на другой день вместе со своей питомницей, накрашенная и нарядная, думала, что пригласили для участия в передаче. Когда выяснилось, что к чему, Старательно наложенную косметику в момент смыли неудержимые слёзы. Я знала, знала, что он не пьяный, что ему плохо. Из потока самобичеваний удалось выловить лишь кое-какие штрихи для клинической картины Лёшиной гибели, и абсолютно ничего, чтобы хоть как-то помогло бы расследованию. Благой не ожидал, что на похоронах его практиканта будет столько народу. Видимо, следует умереть, чтобы окончательно выяснить Как в действительности относились к тебе люди? В крематории собрались и недавние одноклассники, причем многие даже с родителями, и однокашники по университету. Девчонки и парни всхлипывали, не стесняясь. Лешу любили, и, как это часто бывает на похоронах хорошего человека, многие ощущали личную вину перед ушедшим. Кто-то не мог простить себе, что при последней встрече и разговоре с ним слишком торопился по дурацким делам, казавшимся неотложными, и в итоге не удостоился выслушать что-то такое, чего Лёша никогда уж теперь не скажет. Кто-то считал, что мог в тот день уберечь его от беды, и не уберёг. На родителей Лёшиных благой посмотрел один раз и в дальнейшем старательно обходил их взглядом, растерянный. Недоумевающие лица, сухие глаза, болевой шок. Будь ты проклят, ты, который устроил, чтобы родители переживали детей, вертелось у Бориса Дмитрича в голове. Он понимал, что с христианской точки зрения страшно кощунствует, но ему было всё равно. Будь ты проклят. Некоторым стихийным образом все уж знали, что Лёша не просто скропостижно скончался. А был же стоко и холоднокровно убит. И терялись в догадках, зачем, почему, кому могла понадобиться только только стартовавшая жизнь. Гоб компании какая-нибудь объяснял плачущей девушке парень, стоявший рядом с богиней. Крути зную свою, продирали. Слабо или не слабо человека убить.